Глава 4. Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаевичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город О., Он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зоненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистер, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью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 Тасуя карты между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «волочке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до да коммерческих игр. С своей стороны Владимир Николаевич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента,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 В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин действительно был очень ловок, не хуже отца, но он был также очень даровит, все им удалось. Он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене.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 в чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марии Дмитрины он попал тотчас по приезде в О и скоро освоился в нем совершенно. Мария Дмитрина в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитрины и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб. «И вы не боитесь ездить на такой злой лошади?» спросила его Марья Дмитрина. «Помилуйте, она присмирная. А вот я доложу вам, чего я боюсь». Я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух. Гидеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитиной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот рассуждал он, как не похвалить. И в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником. Работа кипела у него в руках. Он говорил о ней, шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам. Но был исполнитель. Начальники любят таких подчиненных. Сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром. — Вы, извалите, говорит, что я обыграл вас, — промолвил Гедеоновский. — А на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? — Да еще... — Злодей, злодей! — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью, и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе. — Я не мог найти здесь увертюру... «Аберона», — начал он. Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка. На деле у нее, кроме полек и вальсов, ничего нет. Но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. «Кстати», — продолжал он, — «я написал вчера новый романс. Слова тоже мои. Хотите, я вам спою». — Не знаю, что из этого вышло. Беленицына нашла его примиленьким, но ее слова ничего не значат. Я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после. — Зачем же после? — вмешалась Марья Дмитриевна. — Отчего же не теперь? — Слушаюсь, — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, — И пропадала вдруг. Пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс. «Луна плывет высоко над землею меж бледных туч, но движет с волной морскою Волшебный луч. Моей души тебя признала море Своей луной. И движется и в радости, и в горе Тобой одной. Тоской любви, Тоской немых стремлений Душа полна. Мне тяжело, но ты Чужда смятений, как та луна. Второй куплет был спет паншиным с особенным выражением и силой. В бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов «мне тяжело» он вздохнул слегка, пустил глаза и понизил голос «Морендо», замирая. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала прелестно, а Гедеоновский даже крикнул восхитительно. И поэзия, и гармония одинаково восхитительны. Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта. Но... За дверью гостиной в передней стоял только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его потопленного лица и движением плечей, роман спаншина хотя и примиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек Этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою и без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную. — А, Христофор Федорович, здравствуйте! — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. — Я и не подозревал, что вы здесь! — — Я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс, я знаю. Вы не охотник до легкой музыки. — Я не слушаль, — произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты. — Вы, масья лэм, сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыке Лизе? Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне. А, ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом. Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его. Не уходите после урока, Христофор Федорович, сказал он. Мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую санату в четыре руки. Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова. «Мне Елизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку. Напротив... Она иногда скучна, но зато очень пользительна. Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс, но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого-немца и предложил Лизе заняться бетховенскою сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. — Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде. Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза. Она достала и раскрыла сонату, оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гам, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.